Добровольные изгнанники покинули Амстердам, окруженные почтением, каким, невзирая ни на что, пользуются богатые, даже если ко всеобщему негодованию принимают сторону бедных. Пассажирское судно высадило их в Девентере, а отсюда уже в повозке они покатили по колмам Гелдерланда, одетым молодой листвой. По пути они останавливались в Вестфальских трактирах, где их угощали копченым окорком. Для этих горожан поездка в Мюнстер походила на загородную прогулку. Служанка по имени ее Ханна, когда-то претерпевшая пытку за анабаптистскую веру, и потому особенно почитаемая Симоном, сопровождала Хиллзонду и ее дочь. Бернард Ротманн. Встретил их у ворот Мюнстера, где громоздились повозки, мешки и бочонки. Приготовление к осаде напоминали беспорядочную суету накануне праздника. Пока обе женщины выгружали из экипажа детскую кроватку и другую домашнюю утварь, Симон слушал пояснение великого обновителя. Ротман был спокоен. Как и убежденные его проповедью обитатели города, которые сновали по улицам, доставляя овощи и дрова из соседних деревень, он уповал на помощь Божью. И однако Мюнстер нуждался в деньгах. Но еще более того, он нуждался в поддержке малых сих, недовольных и обиженных, рассеянных по всей земле, которые только и ждали первой победы, нового Христа, чтобы сбросить с себя бремя идолопоклонства. Симон все еще богат. У него остались должники в Любике, в Эльблонге, даже в Ютландии в далекой Норвегии. Он обязан взыскать деньги, которые принадлежат одному Господу Богу, дороге он сможет передать благочестивым сердцам послание восставших праведников. К нему, человеку, известному своим здравомыслием и богатством, да к тому же одетому в дорогое сукно и мягкую кожу, прислушаются там, где проповедник-оборванец не получит доступа. Лучшего посланца, чем этот, обращенный богач, совету бедняков не найти». Симон согласился с рассуждениями Ротмана. Действовать надо не мешкая, чтобы разрушить козни князей и церковников. В торопях, поцеловав жену и дочь, и выбрав самого крепкого мула из тех, что доставили их к вратам ковчега, Симон тотчас спустился в дорогу. Несколько дней спустя на горизонте показались железные пики ланскнехтов, Войска князя-епископа окружили город, не собираясь брать его штурмом, но решив стоять у его стен, сколько понадобится, чтобы уморить этих нищих голодом. бернард тротман поместил хилзонду с ребенком в доме бургомистра Книппердоллинга, который раньше всех в Мюнстере стал покровителем чистых. Этот благодушный, невозмутимый толстяк принял ее как сестру. Под влиянием Яна Матиса, который замешивал новую жизнь, как когда-то тесто для хлеба в своем подвале в Харлеме, все на свете преображалось, становилось легким и простым. Плоды земли принадлежали всем, как воздух и свет Божий. Те, у кого было белье, посуды и мебель, выносили их на улицы, чтобы поделиться с остальными. Все любили друг друга взыскательной любовью, поддерживали друг друга и порицали, устраивали взаимную слежку, дабы уберечь друг друга от соблазна. Гражданские законы были упразднены, упразднены церковные обряды, богохульство и плотские грехи карались веселицей. Женщины под вуалью неслышно скользили по городу, словно тревожные ангелы, и площадь оглашали рыдания тех, кто прилюдно каялся в грехах. Маленькая цитадель добродетели, обложенная католическими войсками, жила в религиозном экстазе. Проповеди под открытым небом каждый вечер укрепляли мужество. Бокхольд Этот избранный среди праведников имел особенный успех, ибо сдабривал кровавые образы апокалипсиса своими актерскими фарсами. Стоны больных и первых жертв осады, которые теплыми летними ночами лежали под аркадами площади, сливались с пронзительными воплями женщин, взывавших о помощи к отцу милосердному. Хилзонда была одной из самых рьяных. Вытянувшись во весь свой рост и устремившись в точно язычок пламени, мать Зенона поносила скверну римской церкви. Страшные видения вставали перед ее затуманенным слезами взором, и вдруг, переломившись точно слишком тонкая свеча, Хилзонда поникала заливаясь слезами раскаяния, нежности и упования на скорую смерть. Первый раз всеобщий траур вызван был смертью Яна Матиса, убитого во время вылазки, предпринятой им против войска епископа во главе трех десятков мужчин и целой толпы ангелов. Ганс бокхольд Увенчанный королевской короной, верхом на лошади, покрытой церковной ризой, как попоный, был незамедлительно провозглашен с паперти королем-пророком. Водрузили помост, на котором, как на троне, каждое утро восседал новый царь Давид, единолично верша дела земные и небесные. Несколько удачных нападений на кухню епископа принесли трофеи в виде поросят и кур и на помосте было устроено пиршество под звуки флейт. Хилзеонда смеялась вместе со всеми, глядя, как взятых в плен вражеских поваров заставили приготовить различные яства, а потом отдали на растерзание толпе, которая топтала их и молотила кулаками. Мало-помалу в душах людей стала совершаться перемена, подобное той, что превращает ночью сновидение в кошмар. Охваченные экстазом святые ходили, шатаясь, точно в пьяном угаре. Новый король Христос объявлял один пост за другим, чтобы подольше растянуть съестные припасы, которыми были забиты в городе все подвалы и чердаки. Однако порой, когда от бочонка с сельдями распространялось невыносимое зловоние, Или на округлости окорока появлялись пятна, жители обжирались до отвала.